Глава 16. Сентябрь 2018 года. В течение выходных перед началом семестра территория школы Maple House медленно, но верно приходит в движение. Пустые здания оживают, повсюду царит суматоха, гул голосов и музыки, стук хлопающих дверей, мелодии телефонных звонков и урчание автомобильных моторов, смех и крики. Софи чувствует себя странно. не то, чтобы посреди дикой глуши, как она опасалась, а скорее как будто она посреди всего этого оживления. Из сада рядом с кухней ей видно, как ученики выходят из своих общежитий и направляются завтракать в главное здание. Некоторые из них совершают по территории школы утренние пробежки. Она начинает узнавать некоторые лица. Некоторые стайки друзей даже на расстоянии по той уверенности, с какой они шагают по территории школы, может сказать, кто новичок, а кто старожил. Вечером воскресенья перед официальным началом семестра проводится так называемый ужин регистрационного дня. День регистрации самый загруженный день в преддверии нового семестра. Когда большинство учащихся приезжают из дома, заселяются в общежитие и записываются на занятия. Большая часть всего этого делается онлайн, ещё до того, как учащиеся ступят на территорию кампуса. Но это старая традиция, и для учеников это хороший способ увидеть своих одноклассников прежде, чем они разойдутся по классам. А ещё есть ужин, который, по словам Шона, и есть то, ради чего всё затеено. Когда-то все чинно садились за стол, но поскольку 10 лет назад был построен новый жилой корпус, что увеличило число учащихся вдвое, ужин превратился в вечеринку с фуршетом и диджеем. Софи почему-то хочется выглядеть на этой вечеринке сногсшибательно. Не просто мило и нарядно, а так, чтобы сразить всех на повал, чтобы все учащиеся потом перешёптывались за её спиной, чтобы они говорили: "Вот это да, подружка мистера Грея вправду хороша, не так ли?" По какой-то причине она хочет получить одобрение тех симпатичных парней, которых она видела, когда те бегали трусцой по территории школы. Нет, не подростков, а девятнадцатилетних парней, почти мужчин, с их летним загаром, густыми волосами, с самым довольным видом. Она надевает чёрную атласную блузку с кружевной отделкой спереди и кружевной вставкой на спине. Она хорошо сочетается с узкими чёрными брючками и чёрными босоножками на высоком каблуке. Волосы она собирает в хвост, который свешивается ей на одно плечо. Она щедро наносит на лицо крем и макияж, от которого её кожа должна сиять и мерцать. Когда она выходит в коридор, Шон обводит её оценивающим взглядом с ног до головы. «Боже, сов», — говорит он, — «ты прекрасно выглядишь». И она понимает, так оно и есть. Гул голосов из главного зала просто оглушительный. В зале — бочкообразный, обшитый деревом потолок, а окна расположены так высоко, что пропускают только свет и никакого вида наружу. За туи из три пары огромных двойных дверей, выходящих на лужайку, где в лучах раннего вечернего солнца установлен навес, расставлены столы и стулья. Они с Шонам подругу идут по лужайке, улыбаясь и останавливаясь, чтобы поздороваться. Они находят пустой столик. Шон оставляет Софи сидеть, а сам уходит, чтобы принести напитки. Пока она ждёт его возвращения, её взгляд скользит по присутствующим. Группы прекрасных юных существ, что льнут друг к другу, образуя крошечные островки, непроницаемые, слегка пугающие, вместе с тем жалкие, этакие шикарные, невежды всезнайки. Сияет не только их молодость, размышляет она, наблюдая за ними, но и их происхождение, их врожденные привилегия. То, как они трогают свои волосы, как держат свои напитки, как беспечно обращаются со своими телефонами. Они происходят из мест, которые не похожи на те места, откуда родом большинство людей. От них исходит глянцевый лоск денег, который просвечивает даже сквозь самую неряшливую внешность. Софи родом из мира таунхаусов, машин, которые ездят, пока не развалятся, государственных школ, Еженедельных походов в магазин Tesco и тарелок с печеньем в квартире бабушки по субботам. Ей всего хватало. У них всегда был полный холодильник, они отдыхали за границей, ходили по магазинам на Оксфорд-стрит, в пятницу вечером покупали еду на вынос в местном ресторанчике. Так что ей грех было жаловаться. Её жизнь была прекрасна. Но эта жизнь была матовой, а не глянцевой. Она думает о тёмном месте, о семействе Жак, о бассейне, который когда-то наверняка сиял на летнем солнце ледяной синевой, о скульптурах, некогда стоявших на плексигласовых постаментах, о музыке, что когда-то доносилась из двойных дверей и летела через ухоженные лужайки. Она представляет себе особый смех людей, владельцев многочисленных автомобилей, лошадей и шале в Альпах. По словам Кириан и Маллиган, их дочь Скарлетт когда-то здесь училась. Шон появляется вновь с двумя бокалами вина и садится рядом с Софией. «Извини, что я так долго», — говорит он, — «меня задержали». «Давай выпьем», — говорит она, — «а потом сможем пообщаться». «А мы точно должны?» — спрашивает он, прижимаясь лбом к её обнажённому плечу. Она взъерошивает волосы на его затылке и смеётся. «Думаю, да, должны». По сути, ты здесь король. Ты должен общаться со своими подданными. Я знаю. Он поднимает голову и кладёт руку ей на колено. Знаю. Они пьют вино, и через минуту или две к их столику подсаживается пара. Флёр и Робин. Соответственно, учитель географии и фотографии. Они живут в коттедже недалеко от деревни. У них есть бордер-терьер по кличке Оскар и кролик по кличке Бафта. и они оба жутко разговорчивые. Где-то в середине разговора к ним присоединяется мужчина средних лет по имени Трой с великолепной бородой. Он преподаватель философии и теологии. Живет на кампусе и грузит их рекомендациями по поводу местных деликатесов, винных магазинов и мясных лавок. Кто-то уводит Шона прочь, и на какое-то время София остается наедине с Троем. «Но это нормально». С ним очень легко разговаривать, а затем к ним присоединяются кто-то с французским акцентом и кто-то с испанским акцентом. И вскоре их стол полон людей, чьи имена она едва успевает запомнить, не говоря уже об их должностях или ролях в школе. Затем она замечает молодого человека. Он стоит на периферии группы, собравшейся вокруг её столика. В одной руке у него бутылка пива, другую он держит в кармане тёмно-синих шорт. У него каштановые волосы, короткие и волнистые. Сам он в белой рубашке с закатанными чуть выше локтей рукавами. На ногах белые кроссовки без носков. У него красивое телосложение. Он слегка смахивает на кинозвезду, ну, на того актёра по имени Крис. Софи никак не может запомнить его фамилию. Он разговаривает с женщиной старше себя. «Откак». Софи видно, что он не очень хорошо её знает, но старается быть обаятельным и вежливым. Она видит, как он слегка поворачивает голову в её сторону, как будто чувствует на себе её взгляд, и она спешит отвести глаза. Когда же она смотрит на него снова, она видит, что женщина повернулась, чтобы поговорить с кем-то ещё, и он пока стоит один. Он подносит пивную бутылку к губам и делает задумчивый глоток, заметив, что она смотрит на него. Он улыбается. Вы должно быть спутница жизни мистера Грея, говорит он, подходя к ней. Да, весело отвечает она. Меня зовут Софи. Приятно познакомиться. Он перекладывает пивную бутылку в левую руку и протягивает правую для рукопожатия. Я тоже рад познакомиться. Я Лэм. Я здесь помощник учителя. Работаю с детьми с особыми потребностями. Ну, вы знаете, с дислексией, диспраксией, типа того. У него хорошая речь, но в его акценте слышатся чуть грубоватые глостерские нотки. О, как интересно. Он энергично кивает. Да, это замечательно. В смысле, это не то, чему я бы хотел посвятить жизнь или что-то в этом роде. Это временная работа, но на данный момент она меня вполне устраивает. И чему бы вы хотели посвятить свою жизнь? Ах, да. Он чешет затылок и морщит лицо. Я ещё до конца не определился. Всё ещё пытаюсь понять, — улыбается он. Мне пятнадцатого исполняется двадцать один. Неудачный старт. Он говорит виноватым тоном, и Софи спешит успокоить его. «Неправда», — говорит она, — «вы работаете, и у вас действительно важная работа, чего нет у многих молодых людей вашего возраста». «Да», — говорит он, — «может быть». И тотчас спрашивает, — «И как вам Мэйпл Хаус?» София оглядывается по сторонам и кивает. "В целом мне здесь нравится", говорит она. "Хотя это не то, к чему я привыкла. В смысле, я родилась и выросла в Лондоне, и я никогда раньше не жила за его пределами, поэтому деревенская жизнь это своего рода шок для всего организма". "О, это не деревня", говорит Лэм. "Поверьте, это далеко не деревня. Я вырос на животноводческой ферме в Глостершире. Вот там была деревня". Это просто милое место, где живут люди, которые не хотят жить в больших городах. Софи улыбается. Думаю, это вполне справедливо, говорит она и тотчас уточняет. И как давно вы здесь преподаёте? Как бы это сказать? Он застенчиво улыбается. Когда-то я сам здесь учился. Хотите верьте, хотите нет. Когда мне было 15, родители отправили меня сюда сдавать экзамены за курс основной школы, потому что в моей старой школе я слишком, э-э, отвлекался на другие вещи. А потом мне здесь понравилось, поэтому я остался, чтобы сдать здесь экзамены на аттестат зрелости. И провалил их все. Сдал заново, провалил один. Хотел пересдать его, так что да, я учился здесь. Он прищуривается, производя мысленный расчёт. Четыре с небольшим года. Возможно, это рекорд за всё время существования школы. Большинство задерживается здесь не дольше пары лет. Да. а теперь они не могут от меня избавиться». Он смеётся. Софи тоже смеётся, а потом спрашивает. «Значит, вы должны многое знать об этом месте, о его истории?» «Я главный эксперт по Мэйпл-хаусу». «Да, это так». «То есть, если Шону понадобится что-то узнать, он может без колебаний обращаться к вам?» «Думаю, да. Просто пошлите его ко мне. Я тот, кто ему нужен». «Значит, вы были здесь прошлым летом». Осторожно начинает она. Когда те подростки пропали без вести, по его лицу пробегает тень. "Да", говорит он. "Я тогда был здесь, и не только здесь. Я ещё был там". Софи вздрагивает. "Там?" "Да, в доме. В смысле, в ту ночь, когда они исчезли. Я дружил со Скарлетт, девушкой, которая там жила. Разумеется, я ничего не видел, я ничего не знал, но да, действительно жуткая история, просто жуткая". К разочарованию Софи он быстро меняет тактику. «А что насчёт вас, с кем вы работаете? Если вы жили в Лондоне, вы наверняка были вынуждены оставить работу или...» Она качает головой. «Нет, — говорит она, — нет, я имею в виду, когда-то я, как и вы, была помощницей учителя в начальной школе в Лондоне, но теперь я самозанятая, могу работать из дома, так что, как видите, для меня в этом плане мало что изменилось». Правда, если честно, мне пока не удалось вернуть себе даже намёк на дисциплину. Меня вечно что-то отвлекает. Она смеётся, но, положа руку на сердце, её беспокоит, что за почти неделю в Мэйпл-хаусе она не написала ни слова для своей последней книги. Каждый раз, когда она открывает компьютер и начинает печатать, её мысли уносятся к Талуле Мюррей, к тёмному месту, Скарль Джак, Розовому кусту на деревенской площади, розовым детским ножкам, вытатуированным на обратной стороне предплечья Ким Нокс. К обручальному кольцу в грязной черной коробке, лежащей сейчас в ее ящике с косметикой. Она думает о Мартине Жаке, которого она погуглила после того, как порылась в его почте. о человеке, чье фото она видела в интернете, высоком, изможденном с прядью редеющих седых волос и суровым выражением лица, о человеке, которого Линкет Ин называет исполнительным директором хедж-фонда. Фонд зарегистрирован на острове Гернси, но в настоящее время, согласно другому результату поиска в Гугле, Мартин Джак живет один в Дубае, расставшись со своей женой. Она не нашла ни на одной странице в интернете упоминания о его бывшей жене или взрослых детях. Но разлука с семьёй показалась Софии единственным очевидным объяснением того, почему тёмное место было заброшенное и оставлено гнить. Ну что ж, говорит Лэм. Я уверен, как только жизнь в колледже войдёт в свою колею, вы тоже в неё войдёте. Софи с благодарностью улыбается. Очень хороший способ думать об этом. говорит она: "Спасибо. Вы истинный мудрец". Говоря это, она видит из-за плеча Лема, как к ним подходит Шон. На секунду её поражает контраст между ними, 20 лет, которые их разделяют. Шон, при всей своей красоте и харизме, на вид годится Лему в отцы. "Привет", говорит он, протягивая руку Лему. "Лем, верно?" "Да, он самый. Приятно снова вас видеть". Они приходят к выводу, что уже встречались, но в разговор вклиниваются другие люди с другими темами, и вскоре Софи вообще уже не говорит с Лемом. Его поглотила другая группа. Оставшись одна, она идёт через лужайку к бару внутри шатра. Здесь она берёт себе второй бокал вина и несёт его обратно на улицу. Через лужайку ей виден Шон, увлечённый разговором с Питером Дуди и Кирианой Малиган. Затем она видит Леома. Он идёт по лужайке к главному зданию, и она, поддавшись порыву, следует за ним. Он идёт через корпус и выходит из дверей на другой стороне. Затем пересекает задний двор и направляется к общежитию. Она видит, как он вводит код. Дверь с жужжанием и щелчком открывается, и он входит внутрь. Она садится на скамейку во дворе, радуясь возможности побыть одной, прежде чем снова ринуться в бой. Ветер стал тёплым, но она всё равно его пьёт. Вечернее солнце пробивается сквозь ленты пурпурных облаков. Закрыв глаза, она подставляет лицо солнечному теплу, прислушиваясь к далёкому голубу болтовне и смеха. Она слегка вздрагивает, выпрямляется, открывает глаза и видит пару загорелых ног, торчащих из решётки балкона на третьем этаже общежития. Край книги в мягкой обложке, холодное пиво на столике. Это Лем. Пару секунд она размышляет, может, ей окликнуть его, навязаться к нему в гости, выпить вместе с ним холодного пива, спросить, что по его мнению на самом деле произошло в тёмном месте той ночью. Но она лишь качает головой и направляется обратно через внутренний двор на вечеринку.